Глава 22 Ближе к ночи Карагашев вызвал к себе Раздабарова. «Твое начальство не против того, чтобы подключить к делу подкову», сказал следователь Игнату. «Там», – он указал пальцем вверх, – «долго сомневались, крутили носами, но согласились. Сказали, что все равно другого плана нет». Правильно сказали, одобрил действия далекого и невидимого начальства Раздобаров. Потому что и вправду другого плана нет, а время поджимает. — И что же, Подкова? — спросил Карагашев. — Согласился? — Тоже крутил носом, как и мое начальство, — улыбнулся Игнат. Но все же согласился. Сказал, что управится сегодня ночью. Осипов обещал явиться к нему для окончательного разговора. «Тогда-то блатные с ним и побеседуют, как надо. Подождем. А ты никуда сегодня не пропадай. Сделай вид, что у тебя срочная работа и жди. Ночуй в лагере». «Я понимаю», — кивнул Карагашев. «Хорошо, коль понимаешь», — сказал Раздобаров. «А заодно, пока не наступила ночь, сделай вот что. Подсуетись насчет группы захвата, даже трех групп. Одна будет для того, чтобы арестовать милейшего Василия Васильевича Белова, другая, чтобы арестовать Сальникова, но ну и третья нужна будет, чтобы взять под рученьки заключенного Осипова. «Объясни», — попросил Карагашев. «Мыслю так», — сказал Раздобаров. «Всю эту компанию нужно будет арестовывать одновременно, чтобы не разбежались. Конечно, если Осипов все в подробностях расскажет Подкове и его орлам, но мне так думается, что он расскажет». День у Осипова выдался хлопотливым. Он общался с теми заключенными, которых ему удалось склонить к побегу. Они его спрашивали, когда же наступит это время, что им нужно делать, к чему быть готовыми. «Скоро!» — всем им отвечал Осипов. «Будьте готовы в любой момент. Ждите от меня сигнала». Дважды за день Сальников вызывал его к себе и требовал подробного отчета, как идут дела, готовы ли заключенные к побегу, когда должен состояться решающий разговор с блатными. А ведь, ко всему прочему, никто не снимал с Осипова обычных повседневных обязанностей арестанта. А они таковы, что даже с кем-то наедине переговорить, и то проблематично. Всюду на тебя смотрят чужие глаза, слушают тебя чужие уши, У тебя множество дел и хлопот, от которых невозможно уклониться при всем желании и старании. Наконец наступил вечер, а вместе с ним и отбой. Полежав какое-то время для видимости на нарах, Осипов неслышно встал и направился к дальнему концу барака, где находились апартаменты подкова. Предстоял тот самый решительный разговор, от которого зависел успех будущего побега из лагеря. У входа в закуток, где обитал подкова, Осипова встретили блатные телохранители. «Погоди, дядя», — сказал один из них, — «не торопись». «Мне к подкове», — сказал Осипов. «Мы договорились о встрече». «Понятно, что не к хозяину», — хохотнул телохранитель. «А только велено тебе передать, что здесь разговора не будет». «Почему?» — насторожился Осипов. «Паленое место», — пояснил охранник. «Много лишних ушей и глаз. Разговор серьезный. Подкова ждет тебя в другом месте. Велел, чтобы мы тебя проводили, так что ступай за нами». «Но ведь до этого...» — заикнулся был Осипов. «То до этого, а то сейчас...» — прервал его блатной. «Подкова ждет тебя в другом месте. Здесь, недалеко». Осипов недоуменно пожал плечами и пошел вслед за блатными. Идти впрямь оказалось недалеко. Они свернули в какой-то закуток, затем свернули еще раз, и здесь сопровождающие остановились. Осипов осмотрелся. В закутке была полутьма, далекий свет сюда еле пробивался. Какие-то люди молча стояли у стены, их лица были едва различимы в полутьме. Их было много, человек, наверное, шесть или семь Люди расступились, и взору Осипова предстал подкова собственной персоной, который, сутулившись, сидел на табурете. — Да ты не опасайся, мил человек! — усталым, равнодушным голосом произнес вор в законе. — Сказано тебе, место там паленое, нехорошее место для серьезного разговора. Здесь намного лучше. Почти ничего не видно, ничего не слышно. — А эти люди, кто они? — спросил Осипов. — Эти люди мои братья, — ответил Подкова. — От них у меня нет никаких секретов. Так что говори смело. — Хорошо, — сглотнул Осипов. Настороженность его не покидала. — Я пришел за ответом, а потому скажите мне. — Это ты нам скажи, Осипов, или как тебя там кличут по-настоящему? — прервал его Подкова. — Ну а потом скажем и мы. — Что сказать? — невольно оглянулся Осипов. Люди с серыми из-за сумерек все так же молчаливо стояли вдоль стены и больше были похожи на каких-то призраков, чем на живых людей. — Как это? Что? В голосе подковы послышалось искреннее удивление и даже изумление. — Все, что надо, то и скажи. — Дай нам ответ на все те вопросы, которые я тебе вчера задавал. Ты обещал, что дашь. Вот мы и собрались, чтобы тебя послушать. А уж затем будем говорить, да или нет. — Мы? — начал Осипов не совсем уверенно. — Вы это кто? — перебил собеседника Подкова. — Заключенные, которые ненавидят советскую власть, — ответил Осипов. Вы тоже ее ненавидите. Значит, у нас есть общая цель. И потому нам надо действовать сообща. То есть бежать, — уточнил Подкова. Да, бежать, — кивнул Осипов. И при этом пустить кровь другим людям. Полувопросительно, полуутвердительно произнес вор в законе. Как получится, — выдохнул Осипов. Да и потом, какие же это люди? Охранники, вертухаи которые вас угнетают, всех нас угнетают. А там свобода. Почему бы ради свободы не замараться кровью вертухаев? — А знаешь ли ты, что я вор, а не макрушник? – спросил Подкова. — То есть я ворую, а не убиваю. И эти мои братья тоже. Зачем же ты предлагаешь нам мокрое дело? — Так ведь свобода! — — ответил Осипов. — А что будет на свободе? — спросил Подкова. — Ты намекал на какое-то дельце. — А деле потом, — сказал Осипов. — Как только выберемся на свободу. — Нам бы хотелось узнать сейчас, — сказал Подкова. — А то вдруг ты предлагаешь нам какое-нибудь непотребство. Что-нибудь такое нехорошее. «Так ведь не за даром!» — ответил Осипов. «А за деньги и новые документы!» «Вот как!» — спокойно произнес вор в законе. «Братья, вы все поняли, какую цену он нам предлагает за свободу? И что же, вы согласны заплатить такую цену?» Никто из присутствующих ничего на это не ответил, лишь послышался шепот — Будто в помещении вдруг проник полуночный ветер. — Ты все понял, — спросил Подкова у Осипова. — Еле тебе растолковать подробнее. — Понял, — ответил Осипов. — Ну, так я пойду. — А ты погоди, — сказал Подкова. — Куда ты так торопишься? — Неужто к своему хозяину? — «К какому еще хозяину? — — дернулся Осипов. — А вот это ты нам сейчас и расскажешь. В голосе подковы послышались насмешливые нотки. — И о хозяине своем расскажешь. И о том деле, которое ты нам собирался поручить. — Я рассказал вам все, что вы хотели услышать! — нервно произнес Осипов. — Ну, а ты расскажи еще... Спокойным тоном произнес Подкова. Со всеми подробностями. Осипов резко дернулся, чтобы уйти, но к нему подошел один из тех, кто стоял у стены. Послышался металлический щелчок, и холодное лезвие ножа коснулось горла Осипова. «Тебе же говорят, расскажи со всеми подробностями, вслух, чтобы мы все слышали». Сказал человек с ножом. «Если ты думаешь, что мы с тобой шутим шутки, то ты не прав», — произнес Подкова. «Мы люди серьезные, а ты нас оскорбил. Ты предложил нам нехорошее дело. За такое предложение ты должен ответить по нашим законам, кровью. Мы хотим тебя зарезать здесь же». Сейчас кто тебя хватится, кому ты нужен? А если и хватится, так спишут, как списали тех самых стукачей. Раз, два, и будто бы тебя и не было. Осипов что-то прохрипел. Вырваться из цепких рук человека с ножом он не мог, не хватало сил. Но есть и другой вариант, сказал вор в законе. «Ты отвечаешь на наши вопросы, и мы тебя отпускаем. Не станем морать об тебя руки, хотя ты нас и оскорбил выбирать тебе». В подтверждение слов подковы человек с ножом чуть двинул рукой и лезвие оставило царапину на шее Осипова. «Что вы хотите знать?» — прохрипел Осипов. «Я задам тебе несколько вопросов». — сказал Подкова. — А ты на них ответишь только и всего. — что потом? — все тем же хриплым голосом спросил Осипов. — А это будет зависеть от того, как ты ответишь на мои вопросы, — сказал Подкова. — Ну, ты понял, — грозно вопросил человек с ножом. И лезвие оставило еще одну царапину на шее Осипова. — Понял. Сдавленно ответил Осипов. «А тогда вопрос первый», — сказал Подкова. «Кто порешил пятерых стукачей?» «Ты?» «Нет!» — ответил Осипов. «Но ты знаешь, кто это сделал?» «Знаю!» «Кто дал команду их порешить?» «Я!» — не сразу ответил Осипов. «А тебе кто дал команду?» «Сальников!» — сдавленно сказал Осипов. «То есть хозяин?» — уточнил Подкова. «Да!» И вновь среди зеков прошелестел шепоток. «Тише, братья!» — попросил Подкова. «Думаю, это еще не самое интересное, что мы услышали. Будем слушать дальше. Кто порешил кума?» «Я!» — ответил Осипов. «Зачем?» Спросил Подкова. Так велел Сальников. Говори подробнее, велел Подкова. Сальников дал мне нож, сказал Осипов, и приказал зарезать этим ножом оперу полномоченного, а нож оставить рядом с телом, чтобы все подумали, будто это дело рук блатных. Нож не простой, а такой, какой водится у блатных, у вас, то есть. И в третий раз глухой ропот пробежал по тесному закутку. Тише, братва, тише. — сказал Подкова. — Значит, это хозяин придумал подставить нас под удар. — Да. — Для чего же? — Чтобы припереть вас к стенке, чтобы вам не оставалось никакого другого выхода, как бежать из лагеря. — Чем ему не угодил кум? — спросил Подкова после короткого молчания. — Он стал догадываться, кто такой Сальников на самом деле. — И кто же он такой? — спросил Подкова. — Ну... Ты уж не молчи, а то ведь вот она, твоя смерть, у твоего горла. — Я не знаю точно, — ответил Осипов. — Правда, я не знаю, лишь догадываюсь. — И о чем же ты догадываешься? — спросил Подкова. — Он хочет нарушить работу железной дороги, взорвать полотно, мосты, тоннели, депо. — Зачем? — Говорил, чтобы навредить советской власти, отомстить ей. «Чем же она ему не угодила?» «Я не знаю». «С кем хозяин якшается на воле?» Спросил подкова. «О «Он мне не говорил!» Ответил Осипов. «Ну, а тебе чем же не угодила советская власть?» В голосе подковы послышалась усталость. Хотя мне это неинтересно. В закутке установилось молчание. Длилось оно долго. «Ну, что, братва?» — Вы уразумели, куда мы с вами чуть было не вляпались? — спросил, наконец, Подкова. — Чувствую, что уразумели не до конца. — Ну так я вам растолкую, как оно есть на самом деле. Кому надо, чтобы железная дорога, на которой находится наш родимый лагерь, нарушила свою работу? — ответ здесь, братва, только один — фашистам. Да, — Да-да, им. А поскольку фашисты далеко, и их руки не могут дотянуться до железной дороги, то они удумали разрушить ее нашими руками, обещая взамен свободу, деньги, документы. Это я и хотел вам сказать и услышать ваш ответ. — Так что ж, получается, что вот этот, один из присутствующих, указал на Осипова? — Фашист? — А то кто же. Устало ответил Подкова, самый настоящий. «И так получается, что наш хозяин, Сальников, тоже, и кто-то еще там на воле. Все командиры, а воевать против советской власти предлагают нам. Ну что, братва, повоюем или как?» За каждое напрасно сказанное слово блатным полагается держать ответ поэтому блатные — народ немногословный. Однако после сказанного Подковой все присутствующие в закутке загомонили в раз, выражая несогласие. — Да, — сказал Подкова, — у нас, конечно, свои счеты с советской властью, но с фашистами нам не по пути. Мы не торгуем Родиной, даже если она нам злая мачеха. И потому лучше всем нам сдохнуть в этом лагере, чем добывать свободу такой ценой. Нам предлагают скурвиться, но мы честные воры. А с родиной мы как-нибудь разберемся, даже если она нам злая мачеха». И вновь на сей раз одобрительный гомон прозвучал ему в ответ. А тогда так. Стал раздавать указания подкова этого... Он запнулся. Этого фашиста мы кончать не будем, колюш обещали. Но и отпускать его тоже не станем. Ты и ты посторожите его в этом закутке. И объясните ему, что он должен вести себя тихо. Остальные расходятся. А ты слетай по-быстрому к музыканту и угрюмому, и приведи их ко мне. Вот, значит, такие дела. Закончил рассказывать подкова. «Раскололся этот Осипов, как грецкий орех. Да оно и понятно, каждому жить хочется, даже фашисту. В общем, что я обещал, я выполнил. Можете забирать своего фашиста. Он там, в закутке, под охраной. Обещал вести себя тихо». «Спасибо тебе», — сказал Раздобаров. «Рад, что ты не оказался сволочью и не скурвился». Обижаешь старого больного человека. Скривился в улыбке подкова. Ну, ступайте, воюйте. Да, кстати, на нас, как на свидетелей, нигде не ссылаться. Все равно ведь ничего не скажем. Потому что не по понятиям. Договорились, улыбнулся Раздобаров. Как и было уговорено, Карагашев в эту ночь ночевал в лагере притом неподалеку от спального барака, где ночевали заключенные. Поэтому вызывать Карагашева условным знаком было просто. «Группы захвата готовы?» — спросил Лыков, оставшись с Карагашевым один на один. «Готовы?» — ответил следователь. «Где Сальников и Белов вам известно?» «Белов у себя дома», — ответил Карагашев. «За его домом ведется наблюдение, так что он никуда не убежит, даже если и сильно захочет а Сальников сейчас у себя в кабинете. Я организовал ему срочный вызов, поднял по тревоге. Он все интересовался, а что, а почему. Я ему сказал, узнаешь потом. Молодец, улыбнулся Лыков. Ты все правильно сделал. Но ну, вяжите этих ребятишек. Они того заслужили. А как повяжете, дай нам знать. Обязательно, сказал Карагашев. Через полтора часа Карагашев вызвал к себе сразу двоих, Раздабарова и Лыкова. — Судя по тому, что ты выдернул нас обоих, и, глядя на твою счастливую физиономию, можно сделать вывод, что все в порядке, — сказал Игнат. — Я не ошибаюсь? — В полном порядке, — выдохнул Карагашев. Взяли всех и Белова, и Сальникова, ну и, конечно, Осипова. — Вот и славно! — хлопнул в ладоши Раздабаров. Раздобаров. «Что Сальников и Белов, небось, протестовали и недоумевали?» «Не без этого», — улыбнулся следователь. «Особенно Белов. Да как вы смеете, да я честный советский человек». А Сальников, конечно, ничего подобного не ожидал. «Тут мы его, можно сказать, застали врасплох. Но, как бы там ни было, а начало положено. Хотя вам еще много предстоит потрудиться». «Нам?» — удивился Раздобаров. «Ну так шпионы, диверсанты и всякая иная фашистская сволочь — это же ваше последственное. Ведь это же вы у нас, СМЕРШ!» «А, ну да!» — чуть смущенно улыбнулся Раздобаров. «Я все забываю, что я теперь СМЕРШевец. А потрудиться придется, тут ты прав. Не думаю, что Белов и Сальников с охоты вывернут перед нами свое поганое нутро. Я так думаю, что они будут сопротивляться до последнего». Да и всех прочих диверсантов-подпольщиков мы еще не выдернули. Даже не знаем, в каком количестве Осипов их навербовал. — Ну, это дело не такое уж и сложное, — сказал Карагашев. — Думаю, Осипов назовет их имена прямо-таки пулеметной скороговоркой. Сломали его блатные. А со сломанным человеком говорить просто, хотя и противно. — Это да, — согласился Раздобаров. Ну, — Но а нас-то когда выдернут из лагеря? спросил Лыков. «Сдается, мы свое дело сделали». «Да хоть сейчас», сказал Карагашев. «Тем более, что на этот счет уже поступило распоряжение от вашего начальства. Нечего, говорят им прохлаждаться в лагере. Так что собирайте вещички, да и на свободу с чистой совестью». «Это мы мигом», обрадованно сказал Лыков. «А то ведь надоело быть арестантом. Безрадостное это дело» как они только терпят настоящие арестанты, скажем, тот же Подкова. — Да, Подкова, — задумчиво произнес Раздобаров, — Подкова. — Вот что, Карагашев, ты нас тут малость, подожди, а мы мигом. Только слетаем в одно место и сразу же вернемся. — Это еще куда? — удивленно спросил Лыков. — К Подкове, конечно, — ответил Раздобаров. — Это еще зачем? — еще больше удивился Афанасий. «Попрощаться надо с человеком?» Просто ответил Раздобаров. «Ну, да». Согласился Лыков попрощаться. Я как-то об этом и не подумал. «В самом деле, Карагашев, ты нас жди, мы скоро». Утомленный последними событиями, подкову уснул, едва добравшись до своих апартаментов. Однако же долго спать ему не пришлось. Сквозь сон он почувствовал, что кто-то трогает его за плечо. «А?» «Что — Что? — вскинулся Подкова. — Кого надо? Рядом с ним стоял блатной телохранитель. «Тебя — Тебе чего? — спросил Подкова. — Там к тебе пришли, — сказал телохранитель. — Говорят, что по срочному делу. — Кто еще такие? — зло спросил Подкова. — Музыканты и угрюмый, — проинформировал телохранитель. Вид у Подковы был таким... Будто бы он вот-вот готов был произнести вслух множество витиеватых слов, но сдерживает себя из последних сил. «Зови!» — только и сказал он. Вошли Раздобаров и Лыков. «И что вам еще от меня надо?» — напустился на них Подкова. «В какую пакость вы хотите еще меня окунуть, старого и честного вора? Вы когда-нибудь исчезнете из моей несчастной жизни?» Дадите мне умереть спокойно. Мы попрощаться, сообщил Раздабаров. Отбываем мы для дальнейшего прохождения службы. А, уже совсем другим тоном произнес Подкова. Отбываете, значит. Да, сказал Лыков. И пришли со мной попрощаться. Да, сказал Раздабаров. Ты уж извиняй за то, что разбудили. это ничего, проговорил Подкова. — Ради такого случая можно. — А что, повязали хозяина? — Повязали, — признался Лыков. — И не только его одного, а еще и его начальника, который давал ему указания. И еще многих повяжем. — Ты глянь! — без особого удивления произнес подкова. Расплодилось фашистов. — Что ж, прощайте, солдатики. Не поминайте лихом старого больного. — Подкову. Не такая ушены, сволочь. Может, где-нибудь мне это и зачтется. Вот что, подкова. Раздобарово вдруг пришла в голову мысль. Это была странная, но вместе с тем, как показала Сигнату, дельная мысль. Как только мы выберемся из этого чертова лагеря, мы тотчас же с Афанасием похлопочем за тебя. Постараемся вытащить тебя из лагеря на свободу чтобы тебе даровали амнистию, или как там называется это дело, и будем хлопотать, пока не добьемся своего. Я все правильно говорю?» Глянул Раздобаров на Лыкова. «Да», — коротко ответил Афанасий, — «так и будет». У подковы вдруг переменилось выражение лица. Теперь это был не жесткий, волевой и коварный уголовный властитель, а пожилой, усталый, отчаявшийся человек, и никто больше». «Парни!» — тихим голосом произнес он. «Ах вы ж, парни! Вы не ведаете, что говорите!» «Еще как ведаем!» — уверенно сказал Раздобаров. «Вот увидишь, что так оно и будет!» «На мне четвертной!» В голосе подковы не ощущалось никаких эмоций. Это был безликий голос, как у некоего автомата. «Двадцать пять лет!» «Вы знаете мои грехи, совершенные там, на свободе. Отолкуйте о помиловании. Ладно, хоть не шлепнули меня, и на том спасибо. Какая амнистия, ах, парни!» «А разве помимо грехов у тебя нет заслуг?» Запальчиво спросил Раздобаров. «Разве это не ты помог изобличить целую банду фашистских диверсантов? Мне так кажется, что твои заслуги перевешивают твои грехи». Так что не отчаивайся. Надейся, а за нами дело не станет. Ладно. Махнул рукой Подкова. Будем считать, что попрощались. Ступайте. Я так думаю, что мы еще увидимся. Улыбнулся Раздобаров. Как говорится, в другом месте и по прошествии времени. Заканчивалась ночь, наступало утро. Машина ехала в Новосибирск. Кроме шофера, в ней сидели раздобаров и Лыков. На них уже не было арестанских роб, оба они были одеты в форму офицеров Красной Армии. Дорогу, по которой ехала машина, пересекала другая дорога, железная. Полосатый шлагбаум опустился прямо перед капотом автомобиля. По железной дороге шел грузовой поезд. Он шел на запад. «Наверное, на фронт», — предположил Раздобаров. «Везет какие-нибудь военные грузы». «Наверное», — согласился Лыков. «Коль на запад, значит, на фронт». Помолчали. Состав двигался, гремел, скрежетал и никак не хотел заканчиваться. «Ты думаешь, у нас что-то получится с подковой?» — спросил Афанасию Игната. «Обязательно получится», — уверенно ответил тот. «А иначе для чего мы обещали? Разве мы какие-то болтуны? Мы серьезные люди, служим в СМЕРШе». Поезд прошел, машина тронулась. Когда железная дорога осталась позади, Раздабаров оглянулся. «А все-таки хорошо, что ее не взорвали!» Сказал он, улыбаясь. «Правда же?» «А то...» Лыков также улыбнулся. «И вдвойне хорошо, что мы с тобой каким-то боком причастны к этому делу!» Сказал Игнат. Но началась лирика!» Лыков улыбнулся еще шире. «Сейчас тебе самая пора выдать на эту тему какой-нибудь куплет. Знаю я тебя». «А что, и выдам!» Энергично махнул рукой Раздобаров. «Вот прямо сейчас, не сходя с этого места». И он, наморщив лоб, продекламировал. «Может, кто-то нам скажет спасибо, что крылом не задела беда, что идут поезда по Транссибу, все идут и идут поезда» ты сам сочинил?» С дурашливой иронией спросил Лыков. «Не сочинил!» — поправил его Раздобаров. «Сами сочинились!»